Пелок Скромнее свадьбы, чем у Маркала и Интенты, в королевстве, возможно, не играли за всю историю, особенно если принц выступал в роли жениха. Афрон, посвященный в их секрет, поскольку должен был помочь с подготовкой праздника, не уставал охоть и сокрушенно качать головой до самого последнего момента, причитая так, словно был не молодым крепким мужчиной-коммердинером, а какой-нибудь заполошной кухаркой преклонных лет. «Миледи, этого просто не может случиться! Это позор! Позор!» — еле слышно бормотал он вслед интенте, при каждой встрече картинно заламывая руки. «Милорд, вы же не допустите!» — бросался он к Маркалу в другие минуты. «Милорд, заклинаю вас! Ради вашей матушки! Ради ее величества! Что скажут люди?» Но жених и невеста оставались непреклонны, однажды приняв решение пожениться в тайне и лишь потом объявить всем об этом. Для Маркала подготовка к пышной церемонии означала переполох в замке и как минимум месячный перерыв в его работе, что было просто недопустимо для Академии, не говоря уже о других проектах. Для интенты объявление о свадьбе с лордом Мерсье означало громкое осуждение из родной водчины и связанное с этим сплетни на каждом углу. Опытная доверенная созерцающая сознательно идет против воли просветленного. Такое не каждый день случалось». На охающего камердинера почти не обращали внимания, тем более что охал он лишь с ними наедине, после того, как Маркал серьезно пригрозил ему ссылкой на пивное производство, если только начнутся какие-нибудь новые сплетни. С тех самых пор Афрон на людях вел себя тише воды, ниже травы, и с опаской поглядывал на интенту. Но она не планировала строить козней против коммердинера, чувствуя себя перед свадьбой абсолютно счастливой и любящей весь мир, включая всех болтливых слуг до единого. Для бракосочетания было избрано главное место силы замка Мерсье, ничем не примечательная полянка в лесу, о которой знал только Китим а сам Улерис после долгого тяжелого разговора с Маркалом несколько недель назад вызвался лично провести церемонию, вероятно, чтобы загладить вину и продемонстрировать, что по-прежнему остался ему другом. Список гостей был единогласно утвержден в составе четырех человек. Магистр Вермар, магистр Делиор, леди Лизергейн и еще один, кроме Улериса, друг Маркала, приехавший по такому случаю из королевской водчины. В лес все семеро отправились тайком, под заклятием невидимости, наложенным китимом. Его срок действия был умело рассчитан так, что оно начало рассеиваться, пока Ульрис ввел их витиеватыми тропами. Интента видела такое впервые и с любопытством наблюдала, как очертания человеческих фигур, движущихся рядом, сначала становятся еле видимыми, затем проявляются полупрозрачные тела. Она то и дело опускала взгляд на собственные руки и подол гранатового платья, выбранного для церемонии. «Мы как привидения», — шепнула Амалия, словно читая ее мысли, и девушки тихо засмеялись. Интента теперь смеялась, не переставая. Она почти не понимала, как могла быть такой серьезной всю жизнь. Как вообще кто-то может быть серьезным в этом прекрасном, удивительном мире, полном счастья, любви и шуток? Каждая острота Китима, вернувшего дружеский тон в общении с ней, казалась теперь невероятно смешной, как и ответное замечание Маркала, всегда теперь маячившего где-то поблизости. А больше всего она любила, когда они собирались втроем в секретной деревенской таверне, играя в «Магические кости». Она обожала слушать, как мужчины перебрасываются остротами и обмениваться нежными взглядами с Маркалом, от которых Китим неизменно закатывал глаза так, словно хотел их повернуть вовнутрь, лишь бы не видеть любящую парочку. Если же к ним ненадолго присоединялась милиция, то шутки начинали сыпаться с такой скоростью, что Интента не успевала даже осознать, над чем снова смеется. Китим в паре следили леди Лизергейн умудрялся смешить их с Маркалом даже без слов, Достаточно им было обменяться какими-нибудь особенно выразительными минами на лице, как раздавался дружный хохот. «Не понимаю, деточка, над чем вы опять смеетесь?» — обязательно говорила тогда милиция, приподнимая брови. Но ее глаза бывали так хитры в такие моменты, что интента прыскала снова. Китим же находил особое удовольствие в том, чтобы подпаивать лизергейн различными сортами пива, а затем сетовать на ее невоздержанность — От чего милиция могла раскраснеться, слегка поджимая губы. Но уже в следующую минуту обязательно отпускала какое-нибудь колкое замечание на предмет китимовых манер или организационных решений в академии, после чего поджимал губы уже Улерис. К концу вечера они обычно всегда примирялись и вместе первыми возвращались в замок, чтобы оставить влюбленных наедине. Днем Интента много работала и проводила время с Амалией и Винсаном. У них тоже теперь образовалась своеобразная тройка, удобная для совместных обедов, посиделок с чаем и пирожными после окончания занятий, утренних прогулок в деревню в выходные. Помирились они почти сразу, как стало известно о разрыве ее помолвки с Китимом. Точнее, Интента сделала вид, что размолвки не было, щадя чувства Амалии. Лишь Винсан в один из дней после полнолуния улучил момент, когда они остались наедине, и принес извинения за то, что ошибся в ней. Интента простила его с легким сердцем и даже обняла. «Давайте снова будем друзьями, Винсан», — предложила она с улыбкой. «И если в следующий раз кто-то из нас опять решит обидеться, то пусть обещает, что поговорит с другим прежде, чем делать выводы». «Согласен», — кивнул в ответ вампир. Отношение Амалии к магистру Вермару тоже сильно изменилось после ее возвращения в Академию. Казалось, она больше не ждала от него никакого подвоха и полностью доверяла. А когда однажды, прогуливаясь с Маркалом в поздневечернее время, интента увидела их вдвоем, сидящими в саду и оживленно беседующими так, словно было самое время для пикника, она тихо засмеялась в руках жениху и поспешила свернуть в другую сторону. «Ты что?» спросил тогда Маркал, завертев головой, и тут же заметив парочку, высоко поднял брови. Так они на самом деле помолвлены? Я думал, ц, зашикала на него Интента, зная чуткий слух вампира, но было поздно. Вермар поднял глаза и встретился с ней взглядом. Правда, лицо его не отразило почти никаких эмоций при виде ее в обществе ректора. Он лишь улыбнулся еле заметно. Об их помолвке с Маркалом вампир также догадывался, или, может, знал от матери, но деликатно не задавал ни единого вопроса. Лишь за несколько дней до свадьбы Интента открыла им сама ли ей секрет, пригласив на церемонию. Сказать, что друзья были шокированы известием о бракосочетании, означало преуменьшить их эмоциональную реакцию. Несколько мгновений на лице магистра Вермара даже сохранялось такое выражение, будто он сомневался в здравом рассудке интенты. «Позволь мне уточнить», — сотрясаясь от внезапного приступа нервного смеха, начала Амалия. «Значит, твоя помолвка с лордом Китимом заканчивается свадьбой с лордом Мерсье? Можешь не отвечать, но скажи мне ради Верховной Ведьмы, как ты это делаешь, Интента Валиар?» Весело рассмеявшись, Интента обняла подругу за плечи. «Сама не знаю, честно, я до сих пор поверить не могу, но видишь, каких только чудес не бывает на свете», — сказала она, метнув многозначительный взгляд на Винсана. Но тот сделал вид, что не заметил, и сразу же отвел глаза, машинально мотнув головой, словно отрицая этим, что какие бы то ни было на свете чудеса могут иметь к нему отношение. Но все же, направляясь на ее свадебную церемонию, вампир и белый маг шли рядом, и их руки касались друг друга. Это заметил даже Китим, когда действие зелья невидимости кончилось. Криво ухмыльнувшись, он поднял одну бровь, смерив на прохладным взглядом сверху донизу, но ничего не сказал. Интента улыбнулась. При леди Лизергейн, конечно, он не мог позволить себе пикировки. Переведя взгляд с милиции на Китима, заметив, как он на нее смотрит, она еще раз убедилась в том, о чем думала несколько раз за последнее время. Леди Лизергейн и есть главная причина ненависти между темным магом и вампиром. Китим любил ее как мать, возможно, даже больше, и бешено ревновал Квинсану. А Винсан тоже инстинктивно защищал свою территорию, тем более что родственную связь с ним Лизергейн не афишировала и проводила с темным магом немало времени. Сама же милиция будто ничего не замечала, сохраняя ровное отношение с обоими. И в этот раз, заметив их переглядку, демонстративно отстранилась и повернулась к столичному гостю, заводя с ним светскую беседу. Китим вышел примерно на середину поляны и какое-то время просто стоял, закрыв глаза и опустив руки, но не безвольное, а наоборот, напряженное до крайности, с растопыренными пальцами и ладонями, повернутыми к земле. Затем он сделал такое движение, будто поднял что-то невидимое и энергично растер между ладонями. Интента поразилась, насколько серьезным было его лицо – Когда темный маг снова открыл глаза и повернулся к Маркалу. Темный дух этой земли спрашивает о том, насколько крепко твое намерение жениться на этой женщине. Мое намерение непоколебимо, ответил Маркал, не раздумывая ни секунды. И Китим повернулся к интенте. Темный дух этой земли хочет знать, полностью ли ты готова вступить в брак с этим мужчиной? Я готова полностью кивнула Интента и повернула голову, робко улыбнувшись Маркалу. Она не ожидала, что церемония начнется столь внезапно, но Маркал, успокаивающе пожал ей руку чуть выше локтя. «Спокойно, это только подготовка. Я забыла почитать об этой церемонии», — виновато прошептала Интента розовея. Она всю жизнь думала, что будет выходить замуж по церемонии созерцателей, которую знала наизусть, а о темном обряде только читала пару раз в книгах, и то без подробного описания. «Я бы сказал тебе, если бы в этом была необходимость», — тут же заметил Маркал, улыбаясь. Невыразимая нежность в его взгляде заставила что-то внутри дрогнуть и расплавиться. Интента ответила таким же любящим взглядом, но периферическим зрением заметила, как китим на мгновение закатил глаза, прежде чем закрыть их и замереть на месте снова в такой позе, будто что-то вытягивал из земли своими ладонями. Маркал шагнул к невесте и обнял ее, и даже коснулся губами лба, невзирая на приличие, а Интента с наслаждением закрыла глаза, вдыхая его запах. Темный дух говорит, что не выйдет из-под земли, пока эти двое не прекратят телячьей нежности, — не открывая глаз внезапно глухо произнес Китим. Интента вздрогнула, машинально отстраняясь от жениха, но Маркал тут же притянул ее обратно, пронзив темного мага тяжелым взглядом. «Китим — Китим! — угрожающе прорычал он одновременно следили за Лизергейн. Их интонации полностью совпали, и все гости на поляне засмеялись, а темный Макс, со вздохом открыл глаза. Ладно, зануды, давайте начинать. В то самое время, как леди Интента, лорд Маркал и их гости на тайной свадьбе наслаждались теплым осенним вечером в лесу. На родине созерцающей никто и помыслить не мог о том, что без особой нужды высунуть нос из дома. На севере королевства уже пару недель стояла ранняя зима. Все вокруг, докуда хватало глаза, покрывал глубокий снег. Колючий ветер хлестал редких прохожих по лицу и завывал в пустых подворотнях. Неожиданно низкая для последнего месяца осени температура поспособствовала тому, что даже те, кто никак не мог назвать себя домоседами, предпочли посиделки у камина, пребыванию на свежем воздухе. Так вышло тем вечером, что высокий красивый мужчина с непокрытой головой шел по улице совершенно один. И некому было оценить то удивительное зрелище, что он представлял собой во время этой прогулки. А посмотреть было на что. К примеру, несмотря на обильный снегопад, его золотых волос и плеч белые хлопья не касались, словно их прикрывал невидимый зонт. А еще вся его фигура немного сияла, таким белым светом, который никак не могла объяснить тускло-желтая подсветка фонарей. И даже больше могло бы поразить отсутствие следов позади этого прохожего на свежем рыхлом снегу. Могло бы показаться, что этот человек беззвучно летит по воздуху прямо над дорогой, лишь делая вид, что шагает. Путь он проделал не близкий. Прошел до конца всю центральную улицу города, свернул на другую и снова сменил направление. А затем еще раз, пока не оказался на самой окраине, возле очень скромного неказистого домика выделяющегося простотой даже на фоне общей непритязательности облика провинциального городка. Все окна этого домишки, кроме одного, были темны, что свидетельствовало о вынужденной рачительности его жильцов. Дорожка перед дверью была расчищена столь слабо, что любому другому гостю пришлось бы пробираться ко входу по колено в снегу. Но золотоволосый мужчина снова будто прошел по воздуху, и даже нижний край его темного плаща остался сухим и чистым, не говоря уж об остальной одежде. Дверь перед пришедшим открылась сразу же, как он шагнул на крыльцо. Ни стука, ни звонка не потребовалось. «Доброго вечера вам, просветленный!» — просияла хозяйка дома, распахнувшая перед ним дверь. Хрупкая черноволосая девушка, которой с первого взгляда можно было бы дать лет 18, если бы не голос, довольно глубокий и грудной, очень женственный и зрелый. «Доброго вечера вашему дому, милая!» — ласково отозвался Лилайт, проходя внутрь и окидывая взглядом небольшую переднюю комнату. «Как вы обустроились?» «Все просто прекрасно, Лилайт. Я так благодарна вам, что даже не могу выразить «как». Немедленно отозвалась эта девушка, чуть не плача при взгляде на Просветленного. Она поспешно закрыла дверь, но теперь замерла, привалившись к ней плечом, словно лишилась всех сил от радости принимать такого гостя. «Вам не нужно меня благодарить, Мариса. Вас ведет дух, который ведет и меня», — спокойно сказал Просветленный, снимая плащ. «А где Шемис? Он у камина, рисует», — улыбнулась Мариса, указав рукой в сторону гостиной и, наконец, нашла в себе силы двинуться с места следом за гостем, который тут же пошел в указанном направлении. Наклонившись, чтобы пройти под низкой притолокой, Лилайт вошел в теплую, уютную гостиную и сразу сосредоточил все внимание на мальчике лет восьми. Ребенок сидел у камина, рисуя углями на большом пергаменте, растянутом на полу. Концы самодельного полотна юный художник прижал ножками стульев. Детская рука уверенными движениями летала над картиной, уже почти завершенной. На лице мальчика отражалась лишь сосредоточенность, он был полностью захвачен собственным творчеством. В комнате пахло краской, свежезаваренным чаем и домашним теплом. Не тем, которое шло от камина, а тем, какое появляется в домах, где живут люди, любящие друг друга. Тихо приблизившись, чтобы не мешать, Лилайт вгляделся в лицо ребенка еще внимательнее и не нашел ни единого признака раздумий. Мальчик словно находился во сне. В таком чистом творческом состоянии, которое не может идти от ума, только от сердца. Переместив взгляд на полотно, просветленный слегка поднял уголки губ. Он узнавал и место, и людей, изображенных на картине. Фоном ее служил лесной пейзаж. Густая чаща, листва и в центре поляна, на которой находились семь человек. Впрочем, лица и фигуры шести из них выглядели немного размытыми, словно это тоже был фон, некое обрамление для главного действующего лица, детально выписанного чуть левее центра куда более жирными и черными угольными штрихами, чем другие. Этой главной фигурой был темный маг во время темного ритуала сосредоточенный, такой же вдохновленный и не думающий, как тот, кто написал с него картину. Напряженные руки, собирающие энергию от земли, одухотворенное лицо, приоткрытые губы, с которых вот-вот сорвутся мощные заклятия, все это вместе создавало образ кого-то большего, чем просто человека из плоти и крови но в то же время такого реального и крепко стоящего на земле, каким только мог быть живой человек. Художник ухватил лишь главные черты, но их было довольно, чтобы понять, кто этот человек, и даже узнать его тому, кто был с ним знаком. Алилайт был знаком с этим человеком достаточно хорошо. Ведьма, тихонько подошедшая к просветленному и ставшая рядом, какое-то время смотрела на него, а затем перевела глаза на сына. Он созерцает, верно? Верно, Марисса. Ты хорошо изучила своего сына. Я обычно не трогаю его, когда он такой. Это хорошо. Не вмешивайся. Негромко ответил Лилайт. Шемис только начинает раскрывать свои таланты, но они поистине огромны, намного больше, чем твои собственные. А ты, видит дух, способна на многое, Марисса. Я никогда не умела этим пользоваться. Это не важно. «Теперь ты, наконец, пришла в дом своего духа и многому научишься за очень краткое время. Ты ведь уже учишься, не так ли?» «Так, я хотела показать вам кое-что», — прошептала ведьма. Просветленный, кивнув, позволил ей отвлечь свое внимание другими рисунками, разложенными на столе рука художника узнавалась сходу, и Лилайт сразу мог понять, какие из них рисовал Шемис, а какие Марисса, которая, как и сын, любила изливать свои чувства на полотно. «Мы постоянно видим этих людей. темный маг, созерцающая, вампир», — шёпотом пояснила ведьма, указывая на рисунки. темный чаще всего. А созерцающая — это ведь интента воляр, верно?» «Верно, Марисса. «Вы скоро встретитесь, как я и предсказывал тебе». Она вышла замуж, но не за того, на кого вы указали ей, не за темного. Немного растерянным тоном сказала ведьма, перелистывая рисунки один за другим, а затем перевела удивленный взгляд на просветленного. «Она не как ты, с ней я не мог говорить прямо, поэтому пришлось пойти на уловку. Темный не был предназначен ей, а она ему». Но по многим линиям судьбы они сходились вместе, и ни в одной из них не были счастливы. Но почему? Так уж устроены их сущности. Иногда любила она, а он — нет. Иногда любил он, и тогда интента оставалась холодной. Но ни одного шанса на взаимное чувство у этих двоих не было, и каждый раз они вместе падали во тьму. Тихо сказал Лилайт, краем глаза наблюдая, как ведьму начинала знобить при одном упоминании о тьме. Упасть во тьму так легко, — пробормотала Мариса, еле заметно качнув головой вперед, в знак согласия. — Как и на солнце, — добавил Лилайт, — хоть и знал, что ведьма не поймет его. — А если бы они вообще не встретились? — О, они бы нашли друг друга в любом случае, — улыбнулся Лилайт, усаживаясь за стол и протянул руку к рисунку, где были изображены двое — созерцающее и темный маг под дождем. Они могли бы встретиться уже давно, если бы дух не предупреждал меня всякий раз отвести эту встречу. И в конце концов я свел их сам, сказав сущую правду. Им суждено быть вместе. Но главное, что в тот момент оба готовы были землю перевернуть, чтобы я оказался неправ. Они ее фактически и перевернули, усмехнулся просветленный. Им было очень тяжело, заметила Мариса, слабо улыбаясь. Лилайт кивнул. Они заплатили немалую цену за мои неуклюжие действия, но, видит дух, альтернатива была бы еще неприятнее для обоих. — Но он теперь темнее, чем когда-либо, — грустно сказала ведьма, глядя на нарисованного мага. — Он иногда снится мне, очень, очень темный. Лилайт улыбнулся и внимательно посмотрел на девушку, обхватившую себя руками, словно от испуга. Его просто нужно вернуть к созерцанию». Мариса все еще смотрела на рисунок, качая головой. «Не представляю, кто способен на такое». «Действительно не представляешь». На этот раз Лилайт широко улыбнулся, но лицо ведьмы, поднявшей на него взгляд, наоборот вытянулось от этой улыбки и отразило настоящую панику. «О нет, вы не хотите же сказать, что...» «Ты ведь все и так уже знаешь, Мариса. Не думаешь же ты, что дух просто так показывает тебе этого человека снова и снова?» Лилайт улыбался все шире, а ведьма пугалась все больше, сжимая руки в кулаки. «Но мы еле спаслись. Я отвечаю за безопасность моего сына». «Он не причинит зла ни тебе, ни твоему сыну», — качнул головой Лилайт. «Просто вы спасете друг друга». «Лилайт, я считаю вас своим спасителем. Не заставляйте меня думать, что я бежала из кошмара лишь для того, чтобы попасть в руки опасного сумасшедшего», выпалила Марисса, внезапно начиная сердиться. «Ты считаешь меня сумасшедшим?» уточнил просветленный так, словно в их беседе внезапно всплыл чрезвычайно важный вопрос. «Когда вы такое говорите...» «Да, почти», процедила ведьма, складывая руки на груди. Теперь взгляд ее черных глаз выглядел по-настоящему ведьминским, агрессивным, независимым и слегка опасным. Что ж, поздравляю, Марисса, Ты близка к просветлению, как никогда. Дух позаботится об остальном, если ты будешь безупречна.